Глава 70. Счастье. Что я должен сделать? Дайрен с готовностью вытянул руку вперёд. Поможете, уважаемый король? спросил Адриана Сириус, накрывая задвоенную татуировку Дайрена своей ладонью. Обязательно, откликнулся Золотой дракон. Это нужно делать одновременно, напомнил Алексис, подводя Алису к Дайрену и кладя свою руку на запястье девушки. Я застыл в напряжении. Музыкантов позвать? Подал голос Харёк. Кузя, давай без иронии, отдёрнула его Мишель. Да я вообще серьёзен, как барашек, то торжественности не хватает, пыркнул Пушистый вредина. Все готовы? спросила Дриан. Дайрон, Алиса, Сириус и Алекс кивнули. Я почему-то тоже. Адриан положил руки на голову Алисы и Дайрна и сосредоточенно произнёс: "Я, король Адриан Алгордийский, подвластной мне магией золотых драконов, разрываю все следы брачных уз моей дочери, принцессы Алисаны Тейт Алгордийской с Дайрном Нири, окончательно и бесповоротно". Ой, изжётся, шумно выдохнул Дайрн. А Алиса лишь поморщилась. «Терпение! Мы с Инквизитором сейчас обезболим!» — пояснил гном. «Готово!» Алекс первым убрал ладонь запястья девушки. За ним и Сириус отпустил руку Дайрена. «Ну как?» — мы сгрудились возле них всей толпой. «Чисто!» — обрадовалась Алиса. Мои поздравления с удачным разводом, прокомментировал Харёк. Как же я вам благодарен, искренне произнёс бывший горемник. А я-то как? Чего стоите? Садитесь за стол, махнул Кузьма хвостиком. Это ж надо отпраздновать. Э, можно я домой пойду, робко заикнулся Дарон. Меня там жена, наверное, уже потеряла, волнуется. Иди. Но прежде хоть расскажи, что там у вас происходит? Как она восприняла новость о том, что вы поженились? С любопытством спросила Алиса. Вы так много обо мне знаете, с изумлением покосился на неё Дайрон. И я так до сих пор не понял, почему на нас с вами возникла брачная метка. М-м, ну, замелилась Алиса, но Алексей с пришёл ей на помощь, заявив строгим инквизиторским тоном: «Дама первой задала вам вопрос, господин Нири, проявите вежливость. Отвечайте!» Тот стушевался. «Простите, ваше высочество, да, в нашу брачную ночь, ну, точнее, на рассвете, на мою жену напала странная амнезия. Она заставила меня рассказать обо всем, что происходило за последние сутки, а потом почему-то долго возмущалась за мужество». грозилась оторвать хвост какой-то золотой драконнице Дайрон, а задачаны почесал затылок. Э, что потом, спросил я. Потом я утешил её поцелуями, она успокоилась, сказала, что всё к лучшему и что впервые за долгие годы она чувствует себя здоровой, поведал бывший горемник. А с горемом что, спросила Алиса. Она Тала всем вольную улыбнусь Адарен. Не только горемникам вообще, всем рабам в поместье. Сказала, что нужно быть прогрессивной, брать пример с разбитых миров. После освобождения многие парни остались с нами, но уже как наёмные работники. Мало кто ушёл, человек шесть, причём половина из них вернулась назад уже к обеду. А что с Рогдианой и Рэнделом? спросил Адриан. Судя по растерянному взгляду, Дайрон в очередной раз изумился о сведомленности венциносного семейства из далекого мира. От господина Рэндалла отвернулась сама удача. Утром пятеро торговцев подали на него в суд за превышение должностных полномочий и потребовали возмещения морального ущерба. Сумма была заявлена астрономическая. А потом он узнал, что его любовница Рокдиана была застрелена ночью при попытке побега из тюрьмы. Поговаривают, этот белый писец трусливо слянял в дикие земли. Усмехнулся Дайрон. Не думаю, что он когда-либо посмеет вернуться. Значит, с Рокдианой покончено, а писец добровольно отправился на корм хищникам из диких земель, усмехнулся Сириус. Да, получается, что так, развёл руками Дайрон. Ещё вопросы будут? обвёл всех взглядом Алексис. А на мои вы так и не ответите, разочарованно хмыкнул Дайрон. Отвечу, согласилась Алиса, провожая его в золотистый портал, создаваемый Сириусом. На целые сутки мы со великим поменялись телами. Это случилось после того, как Рекдиана применила к ней заклинание чёрного пламени. Именно я была в теле твоей жены, когда мы с тобой поженились. Так что это меня ты начал целовать на рассвете, и это я дала тебе вольную. Будь счастлив, Дайран. Видят небеса, ты этого заслуживаешь. Береги себя и жену. Может быть, когда-нибудь увидимся. Это были вы? потрясённо воскликнул парень, и за ним сразу же захлопнулся портал. Ладно. С этим разобрались, подмигнул тот Сириус. Когда свадьба дракончики? Подмигнул он нам с Алисы. Эта девушка обещала пригласить меня на оба своих бракосочетания. Первые уже расторгли, осталась второе. И да, с меня подарок. Я не забыл. Завтра, выдохнул я. И если никто не возражает. А почему? Не сегодня, вскинула бровь Алиса. А что так можно? А часть я забыл, как дышать. Здесь собрались самые родные и близкие. Церемонию можно провести прямо сейчас, а пышное торжество организовать на следующий день, предложила она. Дедули только с нами нет, отметил Джейден. Нечего. Король Зантор Великий отпразднует с нами завтра с размахом, авторитетно заявил Харок. Согласна, улыбнулась Алиса, но у меня такое чувство, что мой избранник что-то забыл. Выразительно посмотрела она на меня. Точно. Вы забыл самое главное сделать ей предложение. Я моментально опустился перед ней на одно колено и протянул руку. Ваше высочество Алисана Тейт-Алгардиская, Я прошу вас стать моей женой. Ваш ум и красота тронули моё сердце. Клянусь, что у меня больше никогда не будет никакой женщины, кроме вас, и я сделаю всё возможное и невозможное, чтобы сделать вас счастливой. Из самой желанной музыки прозвучал для меня её ответ. Да.